54 -я глава Я утыкаюсь взглядом в плечо Тоника, размышляя о том, что начала не с того. Надо было спросить, как он сам, что ему грозит и как получилось, что его задержали. Стоило бы рассказать о разговоре с отцом, но все пошло не по плану. Впрочем, как всегда. Наши отношения с Женей с первых дней развивались не по стандартному сценарию и продолжаются так же. Пора бы с этим смириться. Он пристально смотрит на меня и непонятно обрадовала или огорчила его моя новость. Я ее и сама еще до конца не осознала, хотя, наверное, можно было догадаться, что наша активность в постели и прерванные половые акты рано или поздно закончатся вот так. Теперь засада по всем фронтам. Я достаю из сумки лист с результатами ХГЧ. Показатель не просто высокий, он зашкаливает». «Вот, на УЗИ пока не была, только записалась, но этого, — киваю на распечатку, — вполне достаточно. Срок примерно...» «Я задумываюсь. Не знаю, цикл плавает. Завтра вечером скажу точнее». Женя быстро пробегает глазами по строчкам, возвращает листок мне. «Я в этом ничего не смыслю, Ками». «Да, я вообще не с того начала. Хотела тебя о другом спросить, но результат анализа выбил из колеи». Я буквально пару часов назад получила его на почту и еще не пришла в себя от шока. Снова погружаюсь в мысли о матери и отце. История будто и вправду повторяется, только с другими вводными и деталями. «Ты рад? Расстроен?» — спрашиваю прямо, потому что Женя до сих пор никак не отреагировал. «Что там в его голове происходит?» Он молчит, не сводя с меня взгляда, и затянувшаяся пауза начинает нервировать. Наконец, на губах Жени появляется едва заметная улыбка. Когда Марина забеременела Алями, она без конца говорила, что ребенок сам выбирает родителей. «Честно, такие разговоры меня никогда не цепляли. Считал полным бредом. Тем более, я много читал в юности. Это же просто биология, никаких предопределений. Теперь, видимо, придется пересмотреть свое мнение», — добавляет он с сарказмом. «Почему пересмотреть?» «То есть все настолько ужасно, что ты поверил в наказание свыше?» «Разве это наказание?» — усмехается Тоник. Я отрицательно качаю головой. «Не понимаю, как ты терпел меня в те дни», — смущенно вздыхаю, вновь ощущая легкое чувство вины, но уже за то, что перепадами настроения мучила себя и Женю. «Конечно, я растеряна из-за новости о беременности». «Закономерно, но тем не менее неожиданно». «Как совсем справляться, не знаю». «Ками?» «Я и правда сглупила Женя. Не хочу молчать. И хорошо, что осознала это не слишком поздно, в отличие от мамы. Не представляю, сколько раз можно морально умереть и воскреснуть. Но я, кажется, сделала это уже дважды. А ведь мы только в начале пути. Ты уверен, что готов мириться с этим?» «Ну, был бы я сейчас здесь, если бы сомневался». Я прижалась к нему, потому что не могу иначе. Мечтала об этом с того самого дня, когда Женя собрал вещи и уехал. Я вдыхаю аромат его кожи, касаюсь губами губ, не веря, что его действительно отпустили. Рядом с ним я чувствую себя в безопасности, защищенной. Мне комфортно. Для меня Женя олицетворяет эти слова. А это ведь о многом говорит, правда? Его ладонь ложится на мой живот, и я думаю о том, что у нашего ребенка обязательно должны быть такие же красивые глаза, как у Жени. Обязательно. «Ноги затекли так сидеть. Поехали домой, Ками», — говорит он, поглаживая живот, — и меня захлестывает новая волна нежности. «Есть хочу. Помыться. Завтра оба возьмем выходной, хорошо?» «Да», — киваю я. «Эва Александровна точно пойдет на уступки». Всю дорогу рассеянно смотрю в окно, погруженное в свои мысли. Чувства к Жене с каждым днем только крепнут, и скоро они воплотятся в маленьком человеке. Интересно, кого мы ждем, мальчика или девочку? А вдруг это и правда судьба? Надо будет расспросить Марину про ее теорию, что дети выбирают себе родителей. Хотя, получается, я тоже когда-то выбрала своих, а в итоге росла без отцовской заботы. На сердце сразу становится тяжело. Накатывает еще сильнее, когда в памяти всплывают недавние слова папы. «Тебе нужно отпустить Женю, чтобы с Олей все наладилось. Якобы он ничего не может изменить. Злость вспыхивает мгновенно». «О чем размышляешь, Ками?» — спрашивает Женя, кладя руку мне на колено. Отрываюсь от окна и поворачиваюсь к нему. Он выглядит усталым, хотя я и сама в последнее время еле держусь на ногах от потрясений. Ощущение, что прошло несколько месяцев, а не несколько дней. «Да так», — отмахиваюсь. «Ну нет, рассказывай». С Женей просто. С ним можно говорить обо всем прямо и открыто, даже о том, что кажется глупостью, потому что он реагирует так, что я не чувствую себя дурой. «Мы ведь толком не узнали друг друга. Не было ни свиданий, ни притирок, только страсть». И сейчас встречаться не получится. Вскоре и вовсе придется катать коляску. Выпаливаю как на духу. А потом... Стоп, смеется Женя. Правда, стоп, не то ты сейчас до старости всю жизнь распишешь. Давай по мере наступления событий. Но что поделать, если отношения у нас развиваются как на ускоренной перемотке? После рождения ребенка будет время наверстать. Догулять, попутешествовать. А нынешний кризисный период как-то осилим. Он задумывается, смотрит на дорогу. Вероятно, тоже осмысливает все, что случилось, и еще предстоит. «Тебя отпустили насовсем или на время?» «Видно, что с юридическими знаниями у тебя туго», — снова улыбается Женя. «Значит, не насовсем?» Задержание и предъявленное обвинение не стали сюрпризом. «Я не хотел говорить тебе заранее, ты и так переживала. Моя история с Зиминым тянется давно. Конец был предсказуем, но жаль, что он оказался таким плохим». Я не люблю разочаровываться в людях, однако в последнее время поводов было много. И у меня. «Ками, дома есть что-нибудь вкусное?» — переводит тему Женя. В холодильнике мышь повесилась. В эти дни как-то недоготовки было. Да и сейчас я показываю дрожащие руки. Сомневаюсь, что осилю какой-то кулинарный шедевр. Быстрее порежусь. «Тогда, может, в ресторан?» — предлагает он. «Лучше закажем доставку. Хочу побыть с тобой наедине, без людей вокруг». Тоник одобрительно кивает, и я лезу в сумку за телефоном. Смахиваю уведомления о сообщениях, одно из которых от отца. «Не хочу сегодня ничего обсуждать. Ни Олю, ни проблемы с ней. Сестра может лелеять свою обиду вечно, но это не значит, что я должна жить с чувством вины. У каждого свой путь. В какой-то момент наши дороги пересеклись, теперь расходятся. Все правильно». «Хоть тяжело, я первая поставлю точку». Уточнив уже ничего он хочет, оформляю заказ. Едва мы переступаем порог дома, я оказываюсь в кольце сильных рук. «Ками!» Женя произносит мое имя так, что мгновенно образуется ком в горле, и обжигает мысль. «Я глупая, глупая дура, которая слишком долго разрывалась между любовью и стремлением соответствовать ожиданиям других людей. Едва свое счастье не потеряла». «Ты мне кое-что задолжала, малыш?» — шепчет он мне в губы, пока его руки уже ловко расправляются с пуговицами на блузке. «Все признания, что ты прислала голосовыми, хочу услышать их лично». «Так чувственно не получится», — отзываюсь я. «Я была на эмоциях». «Ничего страшного. Эмоции мы тебе сейчас организуем». Женя толкает меня к стене и вжимает в нее собой напряженные и полные желания. Однако нашу прелюдию прерывает звонок в дверь. «Это, наверное, доставка», — разочарованно вздыхаю я. И Женя нехотя отпускает. Прошу курьера занести пакеты на кухню, а Атоника отправляю в душ. Пока я накрываю на стол, Симон сидит на своем любимом месте и наблюдает за мной. Кажется, опять осуждает. «Он теперь всегда будет с нами», — говорю коту, заглядывая в его зеленые глаза. «И вообще, что-то на него взъелся, а?» «С кем ты тут разговариваешь?» — Женя заходит на кухню, вытирая мокрые волосы полотенцем. «Симоном», — отвечаю я, кивая на кота. Тоник поворачивается и смотрит на него, смеется. «У твоего котяры такой вид, будто он мечтает вонзить когти мне в шею. Ты для него конкурент?» — пожимаю плечом. Женя бросает полотенце на стол и подходит к Симону. Тот громко фыркает, спрыгивает со стола и, распушив хвост, демонстративно уходит. Никогда бы не подумал, что коты такие вредные. Обычно у людей на них аллергия, а тут наоборот, сокрушается Женя. Мм, потрясающе пахнет. За ужином мы не касаемся никаких тем, и эти минуты становятся спасением для моей психики. Правда, в какой-то момент звонит сотовый Жени. Он уходит поговорить в гостиную, а я пока убираюсь со стола. Когда освобождаюсь, он уже сидит на диване и что-то делает в телефоне. Симон лежит напротив в кресле и негодующе подергивает хвостом. Я присаживаюсь рядом и обнимаю Женю. Сильно удивляюсь, когда краем глаза замечаю, что он рассматривает фотографии котят. Неужели ему мало Симона? Или интересно, как выглядят другие коты, более доброжелательные по сравнению с моей овчаркой? Жень, зову его, и он, наконец, отвлекается. Зачем тебе это? Не мне, хотя мне, конечно, тоже. «Как тебе такая?» — он показывает серую кошечку с голубыми глазами. «Совсем малышка, месяца два от силы». «Кстати, Симон у тебя кастрированный?» — уточняет Женя. «Нет». «Отлично», — отвечает он и приближает экран к морде Симона. Тот смотрит неодобрительно. «Жень, что ты задумал?» «Хочу себе кошку завести. Имею на то полное право». «В смысле?» — не совсем понимаю я прямомками. Ты серьезно? Вполне. А если у них будут котята, что тогда делать? Одного Вики с Мишей подарим, других можно пристроить. Твой кот явно ненормальный. Пусть этот маньяк переключит внимание на кого-то еще. Я подобрал неплохой вариант. Он снова тычет в морду коту фото с серым котенком. Я смеюсь. Женя тот еще шутник. Обаятельный и сексуальный. Самый любимый. Но на следующее утро мы вправду едем смотреть на серенькую кошечку. Она очаровательна. Переспросив несколько раз, точно ли эта девочка, Тоник покупает ее. «Поверить не могу», — говорю, держа в руках маленькое мягкое существо. «И что согласилась на это тоже, будто беременности мне мало». Хотя я и сама подумывала о втором питомце, но вряд ли решилась бы на такой шаг. «Как назовешь?» — спрашиваю у Жени, не в силах налюбоваться на пушистую малышку. Он смотрит на нее почти минуту, а затем уверенно произносит. «Анфиса».